Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тренировка Дортмундера Когда сегодня Дортмундер вошел в бар и гриль на Амстердам-авеню, ты обсуждали все «за» и «против» здорового образа жизни. Режим — это важная штука — — говорил один из них, прихлёбывая пиво. — Ты не про тот режим говоришь. Второй вступил в спор. — Здоровый режим — это как Австралия. Ты говори про гигиену. — Гигиена — это про женщин. Что-то связанное с женщинами, — вставил третий участник разговора. Остальные нахмурились и сосредоточенно задумались над его словами. В тишине раздался голос вошедшего Дортмундера. — Ролла! Бармен Ролла следил за своими владениями с трех позиций. Две крепко стоящие ноги за прилавком и один локоть на кассовом аппарате. И он был всецело поглощен то ли самой беседой, то ли мыслями о своем здоровье. Так что прихода нового посетителя он словно бы и не заметил, даже не шелохнулся, оставшись стоять в столь живописной позе, в то время как первый завсегдатый прервал молчание. — В общем, какое слово не возьми, а если у тебя есть здоровье, то у тебя есть все. — Не вижу связи, — не согласился второй. — Ты можешь быть здоров, как бык, но не иметь свой пантеак. — Если ты здоров, то тебе не нужен пантеак. — Ты можешь ходить, — пояснил первый. — Куда ходить? — Да куда угодно. — Ага, в Сент-Луис, — хмыкнул второй и глотнул текилы. — Ты зря споришь, — обиделся первый. — Эти все здоровые штуки могут быть опасны, — подал голос третий. Я знаю парня, знал одного парня, которого удар хватил из-за видео с тренировкой Ракель Уэлч. — Ну, думаю, всегда есть риск, — ответил первый. — Перетренироваться. Однако он не тренировался, он смотрел. Примечание. Ракель Уэлч — американская актриса и секс-символ 70-х годов. «Ролла!» — снова позвал Дортмундер. «Когда я был в армии, они заставляли нас прыгать матросскую присядку», — сказал первый. «Если ты был в армии, то это была солдатская присядка», — поправил второй. «Матросская присядка», — настаивал первый. «Мы это называли разножка», — сообщил третий. «А вот и нет», — второй снова не согласился. «Разножка — это такая детская игра с болтиками». «Ролла!» — требовательно продолжал звать Дортмундер. В этот раз бармен повел было бровью в сторону Дортмундера, но его отвлекло движение, которое сделал третий из спорщиков. Тот, что разножка. Он вскочил со стула с криком «Болтики!», прочистил горло и выдал «Вот разножка!». Он встал в позу «Ноги вместе, руки врозь», и выпятил грудь. Второй смотрел на него с растущим отвращением. Это что? Не матросская присядка, это уж точно, заявил первый. Но третьего это не волновало. Это первое положение. А теперь смотрите. Он осторожно поднял правую ногу и переместил ее приблизительно на 18 дюймов в сторону и поставил на пол. Переступил с ноги на ногу, убедился, что они стоят там, где он хочет постарался выпрямиться и глубоко вздохнул. Так глубоко, что этот вздох слышно было через улицу. Затем медленно поднял обе руки над головой и сложил ладони вместе. «Положение 2 прокомментировал он. «Это какая-то чушь, а не упражнение», — сказал второй. Третий в это время резко опустил руки в стороны и сказал, «Когда вы тренируетесь, то это делается быстро». «Это можно!» «Может быть, матросской присядкой?» — согласился первый. «Лично я считаю, что самая важная часть здоровой программы — это диета», — произнес второй, взбалтывая остатки текилы в своем стакане. Витамины, минералы и разные группы продуктов питания. «Не думаю, что вы правы», — ответила ему первый. «Думаю, все идет от животных, и витамины, и минералы». «Продовольственные группы», — стоял на своем второй, без вопросов. «Я не понял, что вы имели в виду под понятием «продовольственные группы», — спросил первый. «Ну, основные продовольственные группы — это мясо, овощи, десерт и пиво». «О, если в этом дело, тогда да». «Ролла!» — взмолился Дортмундер, вздыхая, как целый взвод десантников. Ролло встряхнулся и двинул вдоль стойки к Дортмундеру. «Как поживаешь?» — спросил бармен, бросив на барную стойку серебряный поднос. «Берегу здоровье», — ответил Дортмундер. «Это правильно. Как обычно. Морковного сока, пожалуйста. Будет сделано», — ответил Ролла и потянулся к бутылке с бурбоном.